Глава 67. Ворота мы открываем спустя полчаса. Я и Нельсон вместе. Он держит меня за руку, вливает силу. А я направляю нужное намерение на железную конструкцию. «Это мерзко, ты понимаешь?» Не сдерживаюсь я. «Нечестно и отвратительно!» Качаю головой. Ты бы не захотела быть со мной. Тяжело вздыхает Нельсон. Ты мечтала избавиться от навязанного другого жениха. А тут сразу я к тебе пристаю с тем же самым. Еще и говорю, что от меня делаться невозможно. Тебе бы это понравилось? Насупившись, качаю головой. У меня нет четкого ответа на вопрос дракона. Но сам факт того, что он скрыл свои правдивые мотивы, это неправильно. «Все равно, нельзя начинать отношения с лжи», – упрямо возражаю я. Стражники с любопытством посматривают в нашу сторону, но мне все равно. Это Нельсона злит присутствие посторонних, не меня. Технически я не лгал, а лишь забыл упомянуть, что наш контракт бессрочный. Я тебя перед всеми своими родственниками представлял как свою истину. Да, я себя считала лгуньей очень мило. Укоризненно качаю головой. А сказать ты мне, когда собирался? До того, как мы бы воссоединились перед соревнованием или уже после? Ведь связь создалась бы окончательно, ее уже ничего бы не разорвало. И тебе об этом прекрасно известно. На фразе о воссоединении на нас смотрит еще больше любопытных лиц. «Вам нечем заняться?» – прикрикивает на них Нельсон. «У вас дворец в осадном положении, а вы нас подслушиваете?» Все стражники тут же отворачиваются и преувеличенно внимательно начинают присматриваться к стенам и висящим на них картинам, как будто они способны напасть. «Так когда ты собирался сказать?» – тороплю дракона с ответом ты хотела со мной расстаться я расстроился произносит он упавшим голосом я думала что нам скоро расставаться а не хотела это разные вещи возмущаюсь я я влюбилась в тебя и хотела получить хоть что-то лично себе поскольку считала что наш договор подходит к концу эгоистично ли я поступила возможно но с тобой мне не сравнится Я прекрасно понимала, что на брак я не смогу рассчитывать после подобного поступка. По крайней мере, ни с кем приличным. Так что эгоизм во мне был весьма условный. Стражники делают круглые глаза и переглядываются между собой. Хуже сплетниц женщин, честное слово. Может, мы все же потом продолжим? Или ты снова соорудишь вокруг нас звуконепроницаемый шар? Я сейчас слишком раздражен, чтобы пытаться магичить самому. Я скорее злость на ком-то вымещу, произносит дракон, особенно грозно смотря на ближайшего стражника, отчего тот испуганно отбегает вперед. Глупо оставлять незащищенную спину, кричит ему Нельсон вслед. Ладно, тяжело вздыхаю. Ты прав. Едва ли я бы обрадовалась, скажи ты мне это сразу в том лесу. Да я бы и не поверила. Решила, что ты пользуешься ситуацией, учитывая, что ритуал я проводила полностью обнаженно. После этой моей фразы все те стражники, которые еще оставались рядом с нами, побежали вперед. Агнес, мне интересно, ты теперь всегда будешь говорить, что думаешь, или это пройдет? качает головой Нельсон. Не то, чтобы я был против, это даже интересно, свежо, но не всегда уместно. Я бы предпочла, чтобы и ты всегда говорил, что думаешь. А то, знаешь ли, у меня вызывает опасения наш будущий союз. Мы начали общение, утаивая важные факты. Что будет дальше? Ты преувеличиваешь, бормочет дракон. Но я тебя понял. А воспоминания к тебе вернулись в полном объеме? Вообще не вернулись. Я просто знаю о себе определенный набор фактов. Помню, с какими мыслями шла на соревнования. Но кто был вокруг и прочие детали не помню. Приятно вот так идти общаться с Нельсоном. Познавать друг друга без утайки фактов и прекрас. Но мы совсем позабыли, зачем вообще пришли во дворец. Зато о нас не позабыли.